«Рома, заткнись! Ты ни хрена не понял!» Фелис, хоть и не мог понять причин, побуждающих данных сталкеров действовать именно так, уже сообразил, что они тут затевали с самого начала. «Синяк, ты вот собирался поесть хорошенько, потом подняться наверх, типа ушел. А минут через пять вы с трех сторон стали бы поливать нас свинцом, и еду забрали бы уже у мертвецов, и всю? Так?» Сталкеры синхронно кивнули. Ни тени вины или смущения, будто так и надо. А эта зона вам бы простила?» «Конечно», — так же почти разом сказала странное семейство. Закончила женщина. «Если вы не способны защитить свое, это становится собственностью того, кто сильнее. Во всех других случаях нужно торговать». «Это правильно», — абсолютно уверенно сказала Катя. «Иначе просто не может быть», — подтвердил Синяк я хую закончил в увлекательную беседу ошарашенный роман Велес грустно улыбнулся и неудачно пошутил вы случайно не арааба родственники люди переглянулись отрицательно мотнули головами ладно давайте так ежа оставляете еще что есть да но Девочка прикусила нижнюю губу, помялась немного и вытащила что-то из кармана своей потрёпанной джинсовки. «Вот, но я не знаю, сколько оно стоит». «Катя!» — вскрикнула женщина, а мужчина нахмурился. Впрочем, они не смогли скрыть своей радости за этой вспышкой родительского гнева. Они получат свою еду. «Сколько раз я тебе говорила, нельзя туда ходить, там слишком опасно». Велес взял с протянутой миниатюрной ладошки нечто непонятного вида. Бесформенный твердый кусок. Хм, сапфир? Нет, сапфиры темнее и не светятся изнутри синим светом. Секундочку. Велес коснулся пряжки на ремне и мощный луч фонарика ударил из нее прямо в лицо девочки. зажмурилась Забавно так, сморщив мордашку. Артефакт был помещен в поток света. Собственное свечение артефакта мгновенно пропало. Более того, свет фонаря стал быстро тускнеть, будто вбираемый артефактом. Велес выключил фонарь. Все-таки он был не вечным, и подзарядить его здесь негде. — Вы что-нибудь о нем знаете? — Нет, но знаем, где их много, — ответил Синяк. — Покатит. Нормальная цена. Артефакт отправился. Велес про себя матерно ругнулся. Взяли самые современные оборудования, оружие, броню, а простой рюкзачок прихватить не догадались. В пояс такую штуковину воткнуть некуда. Вот, женщина отдала ему небольшую коробочку из своего худого рюкзака. Не успел он поблагодарить, закончила. Коробка стоит не меньше одной банки тушенки. — Вы тут поди и булавку только после торга отдаете, — пошутил Роман с улыбкой на устах. — Конечно. Без тени улыбки ответила девочка. А Роман чего-то тоже перестал улыбаться. «Ежа я отдам, только...» Синяк покосился на жену, так кивнула. недовольно правда правда?» «В основном-то радиацию он выявил, но кое-что осталось. дайте к еде еще пару бутылок водки, чтобы остаточный фон из крови убрать, и в расчете». «А у нас водки нет!» Вилли скивнул в сторону своих бойцов. «Там японцы что-то раскричались». Жакан вон что-то им объясняет. А, это он объясняет, в какое именно место Юсудзу может себе вставить свою отвертку, чтобы не потерять. Как, оказывается, много таких потаенных мест, куда ее человеку можно загнать? Пережрутся ведь. Друг друга перережут. Есть идея лучше. Закатай рукав. Синяк послушно закатил рукав. Велес открыла птичку, не снимая ее с пояса. Капсулы держались в креплениях, так что опасность по повыпадывать на зиму им не грозила. Взял одну из трех ярко-красных. И прежде чем синяк открыл рот, вогнал ее в кожу. С тихим шипением капсула впрыснула в парня свое содержимое. «Выйдет с мочой все дерьмо. Часть через носоглотку, с кровью». Велес закрыл свою аптечку. «Если заражение сильное, от этой штуки можно запросто истечь кровью». А так, может, кровь у тебя и вовсе. Синяк шмыгнул носом и стер с верхней губы стройку крови. Ну, значит, шибко-то дерьма нахватался. Все, хватайте жаротву, и чтоб я вас здесь сегодня больше не видел. «Э, э спасибо, Велес, сказала напоследок девочка. Собрались они быстро, взяли еды прилично, но, кажется, меньше, чем могли бы взять. Но так считал Велес, у них были свои понятия о ценах. Куча консервов почти не уменьшилась. «Велес продукты брал на 15 человек и из расчета на три недели. Мало ли, что тут могло случиться. Зона?» «Велес», — сказал Роман, когда сталкеры раскрылись на просторах зоны. «Вот этих ты хочешь в наш мир переправлять?» «Ага, этих». «Ты псих, братан», — качая головой, сказал Роман. «Ты в натуре псих». «Я жить хочу, только и всего». Резко и ничего не поясняя, ответил Велес и двинулся к буру, сборка которого опять застопорилась, потому что Жакан начал наезжать на любого, кто требовал от него хоть одного лишнего жеста. В этот день удалось соединить всю электронную начинку бура в единую систему, а также собрать все дополнительные агрегаты, пока просто куски бесполезного металла. Требовалось прежде поставить на платформу бура его башенную часть а ее не было смысла ставить, пока не соберут мелочевку. Японцы старались, Велес где мог помогал. Точнее сказать, где понимал незнакомый механизм. Он даже чертежей этого аппарата никогда не видел. К вечеру оба японца туго соображали и ходили, словно зомби. Про обещанное утреннее чудо, после которого можно будет бурить мягкую глину, не опасаясь обрушения сводов и оползней, все благополучно забыли. Сил хватило только закончить начатое, поесть и грохнуться спать. Как и в прошлую ночь, японцы залезли в спальные мешки. Вместе с инструментом и мелкими деталями мешки приехали во втором большом контейнере. И провалились в сон. Людям Велеса, как и ему, ни мешки, ни одеяло не требовались. Броня сама по себе была не хуже любой теплой одежды, а в глухом режиме еще и лучше – но, к сожалению, создавала две ощутимые проблемы. Первую они ощутили только к концу недели, вторая проявила себя на второй день. Первый летний месяц преподнес нешибко приятный сюрприз. Ощутимо похолодало, едва на небе зажглись первые звезды. Теперь, ближе к полуночи, у всех уши мерзли. И что-то конкретно так мерзли. Михей утром очнулся и обнаружил, что сон, где у него отвалилось левое ухо и забавно хрустнуло под левым ботинком, как раз когда невидимая химера откусила ему правую руку, на самом деле не очень-то и далек от истины. Ухи, причем сразу оба, посинели, о чем Михей тут же всех известил истошным матерным ором. Заинтересованный его воплями к нему подошел Тит. Так получилось, что подошел со спины, Ну, Михей с просоней и повернулся на хриплый шепелявый вопрос Тита. изаров как резанный, двинул кулаком в и так уже синее и опухшее лицо бедолаги Тита. Тит, естественно, расстроился. Только никому об этом не рассказал. Сознание потерял. Михей потом извинился, конечно. Но очнувшийся Тит почему-то извинений не понял и схватился за нож. Михей тоже. И вот тут пацанов помирил босс. Ему было больно видеть эту отвратительную ссору, уже успевшую перерасти в поножовщину, и так как он с детства отличался очень добрым характером и отзывчивым сердцем, то навешал люлей обоим в равной степени, чтобы потом никому не было обидно. Так что теперь в отряде было три синих расквашенных физиономии. Что интересно, больше всех из-за этого расстроился лом. Пацаны даже не огорчились на босса. Ну, в пылу драки мехи попытался Велесу всадить нож в горло, ну, как-то совсем случайно. А после, уже остыв, ни один на босса не злился. А вот лом при таком раскладе на следующее утро обязательно проснулся бы в галстуке. Скорее всего, в колумбийском. Очень симпатичная, кстати, вещь. Совсем покупать не нужно. И ткань используется только натуральная. Собственный язык счастливого обладателя галстука — наружу вытащенный через распоротое горло. Смотрится, конечно, немного дико, но если в пиджаке с высоким воротом, то хоронить можно даже в открытом гробу. Лом по этому поводу очень волновался. Он хотел, чтобы и его так слушались, чтобы он мог управлять этой беспокойной командой, ведь в отсутствие Велеса это входило в его прямые обязанности. Увы, командовать особо у него возможности просто не было, Вот отряд спецназа — там другое дело. А если каждый рядовой за любое неосторожное слово может командиров брюхо ножом пырнуть, вот тогда командование становится весьма трудным делом. Велеса вот пырнуть иногда пытались. Он даже не злился. Очень хороший человек. Без всякой злости или обиды, понимая тонкую чувственную натуру вооруженного ножом подчиненного, он легко и ненавязчиво ломал ему нос или руку, в зависимости от настроения и, проверив пульс, отправлял в больницу. Потом даже навещал, будто ничего и не было. А вот Лом так не умел. Не Велес, так пришили бы его уже друзья-бандиты. Так что третий день во враге прошел почти без происшествий, если за таковые не считать поножовщину между Титом и Михеем, плачевно окончившуюся для обоих. Японцы снова работали как проклятые. Велис следил за порядком. Лом занимался организацией дозоров наверху и в самом овраге. Док бездельничал и пытался навязаться в помощники к японцам. Умудрился сломать титановую отвертку и был отправлен помогать Лому с дозорами. Как раз вовремя. Жакан, положив на все движение большой и волосатый, нагло храпел в кустиках, из которых ему полагалось бдительно осматривать окрестности. На укоризненные, часто матерные крики Лома он внимания не обращал, либо обещал воспользоваться винтовкой, если лом не заткнет поддувало. Совесть и чувство долга в нем просыпались только при звуках голоса босса. Но ненадолго. Проходил час-другой, и Жакан снова дрых. Лом попробовал подобраться к Жакану незаметно и выбить ему один-два зуба. Жакан мгновенно проснулся, и лом, почти бесшумно скользивший в кустах, наткнулся лицом на дуло винтовки Жакана. Тот лому тут же пояснил — «Видал? Хрен кто через меня проскочит! Так что иди вон сегу шугай! От меня отстань!» Роман исправил ситуацию радикально. В отличие от лома, он, если того хотел, двигался совсем бесшумно. Истошно вопя, большей частью от страха, Жакан проснулся и обнаружил, что завис в воздухе. Чьи-то нечеловечески сильные руки держали его за бока и он буквально задницей чуял, что вот-вот в шею ему вонзятся острые зубы или щупальца. Он попытался нашарить руками винтовку или пистолет, да хотя бы нож, но тщетно, и его оружие пропало. Но ничего, обошлось. Жакан улетел вниз, брошенный неизвестным чудовищем с огромной силой и звуком «Уф!», скатился на дно и почти сразу вскочил на ноги. С откоса к нему спускалось то самое чудовище — хищно-скалящийся дог с его оружием под мышкой. «Не обоссался!» — приветливо поинтересовался дог, передавая оружие Жакану, которого все еще немного трясло. «Не спи больше! Химера еще тише меня ходит. И она сожрет сразу, а не будет твоей тушей кидаться. Она твою тушу сожрет, нах!» Жакан с пониманием отнесся к уроку. Благодарный кивнув, взял оружие из рук Дога и, не со зла, конечно, адреналин просто, гормоны, двинул прикладом в голову Дога. Потом он горько сожалел о своих деяниях и раскаивался минут пять, пока, наконец, все это дело не заметил Велес. «Рома, успокойся, бля!» — закричал он, бегом двигаясь к ним. «Успокойся, братан! Все, завязывай! Нам каждый человек нужен!» «Извини, Леха», — ответил Романского из зубы, но нож от глотки перепуганного бандита убрал. И даже коленом жать на основании позвоночника перестал. И голову отпустил. И правильно, кстати. А то завернул так, что у Жака глаза едва из орбит не повыпадали, и шея так прям подозрительно захрустела. Ничем примечательным больше этот день не отличился. Мелкие свары бандитов друг с другом увеличились в числе но пока не доходило до серьезных травм и жертв. Так что в целом день прошел хорошо. Но только не для японцев. Они даже разговаривать почти перестали. Умучились бедолаги хуже некуда. Четвертый день пребывания во Овраге ознаменовался чрезвычайно важным событием. Подготовительные работы были закончены. И, что немаловажно, удалось сохранить в целости все инструменты, кроме отвертки на медне, сломанной догом. Японцы, кстати, так до конца и не поняли, каким образом ему это удалось сделать случайно и как удалось вообще. Бандиты, его, кстати, и так уважавшие за случай с отверткой и залетными лохами, то есть сталкерами, после инцидента с Жаканом стали относиться к нему почти как к боссу. Так, незаметно, он стал вторым человеком в коллективе что стало одной из причин, по которой руководить уборкой территории боссом назначен был именно он. А убирать пришлось руками, и довольно долго. Трупы сусликов уже хорошо подгнили, и теперь упорно наполняли овраг невыразимо сочным ароматом тухлого мяса. К обеденному перерыву его назначал кто как хотел, и когда приспичит, что очень не нравилось лому и каким-то непонятным образом развлекал Велеса, были закончены все работы. Содержимое третьего контейнера, до сего момента пребывающее упакованным в плотный непрозрачный полиэтилен, было открыто взором всех и вся. Японцы тут же принялись дико рычать на эту штуку и друг на друга активно жестикулируя. «Чего это с ними?» Круглыми глазами, глядя на японцев, спросил Усяй. «Рычащий японец? Такого он еще не видел. Свихнулись, что ли?» «Баран!» — охарактеризовал парня Велес. — Они по-японски говорят. Язык у них такой. «Ага — Ага! Усяй выпучил глаза еще больше. Вот хоть убей, он не мог понять, как именно этот странный рык передает информацию. — Так слов же нету. Как же... — Прислушайся! — пожал плечами Велес, задумчиво глядя на здоровенный агрегат весьма угрожающего внешнего вида. Его нужно было установить на колесную основу сверху. Вручную а он никак не меньше трех тонн. Там есть слова, просто рычащих звуков много. Усяй честно прислушался и смог понять, что иногда тональность рыка сильно меняется, но слов всё равно не разобрал. То ли их там просто не было, то ли рычание словами и было. Башня Бура представляла собой трапециевидную фигуру с отсутствующим основанием и пустотой внутри. Три прямоугольника, сцепленные друг с другом. Два под углом крепились к третьему, более толстому и имеющему снизу квадратный сегмент с морем каких-то проводов и штекеров. Такие же провода торчали сверху из боков, с внешней стороны из круглых углублений. И весело все это чудо, слишком много. Но был плюс, ощутимый такой плюс. С боков башня была снабжена скобами, ручки для переноски. Правда, на заводе изготовители ими пользовались механические подъемники. Впрочем, руками тоже браться удобно. Обраться пришлось всем. Даже несмотря на попытки отдельных несознательных граждан сослаться на слабое здоровье и увечья, никому отмазаться так и не удалось. Грубый и беспощадный босс заставил всех несчастных, потрепанных жизнью подчиненных, тащить на руках это чудище технической мысли. К сумеркам башню смогли установить в крепление Теперь японцы бегали вокруг агрегата бодрые и довольные, а все остальные падали с ног и иногда натыкались друг на друга. Более-менее в себе остались только Велес и Дог. Они взяли на себя первое ночное дежурство. Ночью дежурили только внизу, так что двоих-троих хватало более чем. Костры не жгли. Не из чего, да и незачем. Пятый день прошел тише и спокойнее, чем все предыдущие. Бандиты передвигались мало, с трудом и кривясь от боли в перегруженных вчера мышцах. А боль коварно проявляла себя всегда в самый неподходящий момент. В виде бонуса к болевым ощущениям проявил себя второй минус брони. Пот из нее никуда не девался, за исключением ног. Малая часть выделившегося пота стекала в ботинки. В ткань не впитывался и высыхал на коже, так что все носившие доспехи теперь источали аромат, от которого мухи дохнут на лету. Пришлось смириться, сделать-то они все равно ничего не могли, воды мало, ее брали для питья, а не для мытья, приходилось так ходить, делать нечего, ну, разве что снять броню. Но тогда риск склеить ласты возрастал в десятки раз, Так что народ предпочитал вдыхать вонючие испарения собственных тел, нежели дышать сквозь землю или гробовую крышку. Если еще повезет дышать через крышку. Если останется, что потом похоронить. Японцы незадолго до наступления темноты закончили сборку агрегата. Во втором контейнере остались лишь инструменты и четыре длинных серых бруса, назначение коих оставалось загадкой до следующего утра, как для японцев так и для всех остальных. Ранним утром все проснулись в хорошем настроении. И первое, что встретило их, механическое чудище посреди оврага, зловеще поблескивающий конусом центрального спирального бура с бурами боковыми, с другими непонятными и странными металлическими отростками. «Но булить все равно нельзя, босса, нельзя!» — сказал Юсудзу. «Нет, кажется, мицуту Блин, может, краской их пометить, что ли? Юсудзу, к примеру, синий крестик на лбу нарисовать, а мицуту например, красный. Увы, нету краски. Или глаз подбить? Лучше любой краски. Велес, впрочем, уже над этим думал и пришел к выводу, что фингал и заплывший глаз бесспорно помогут японцев различать, но могут отрицательно отразиться на их рабочих качествах. Так что пришлось отказаться от этой замечательной идеи. «Сейчас будет можно!» Он повернулся к своим людям, построившимся возле бура беспорядочной толпой. «Штагетины там видели? Тащите сюда!» «Потрое одну тащите! Тяжелые они, заразы! И не уроните! Ноги переломаете!» Вскоре первый брус был принесён Пацаны несли его на плече и теперь ожидали дальнейших указаний. «Отлично!» Велес встал у переднего края бруса, там, где у него было нечто вроде наконечника со спиралевидной насечкой. Схватил руками, подвел на плечо. Теперь ровно к откосу ведем. Осторожно, пацаны. Когда повели, босс матом выразил свое мнение о кривороком Сеге, который едва не уронил брус, потом снял перчатки и стал что-то нащупывать на боковине бруса. Мутюгнулся, сдвинул ладонь дальше. Откинулась маленькая крышка. Там пять кнопок. Когда воткну его в стену, держите крепко, изо всех сил, и чуток продавливайте вперед. Если скособочим, я вам, пацаны, без обид бошки поотрываю. Угрюмое молчание было ему ответом. Что-то нащелкал под щитком. Брус задрожал. Наконечник с тихим шелестом провернулся. И Велес с силой воткнул его в стену. Тут послышался скрежет и брус стал медленно затягиваться внутрь стены. При этом его трясло и болтало из стороны в сторону. Удержать его ровно оказалось непросто. Парни пропотели на два раза, пока брус утонул в стене наполовину. Минут через пять он исчез внутри весь. — Отлично! — стирая со лба капли пота, сказал босс. Улыбнулся друзьям. — Лом, док, Сега, оружие на изготовку. Сейчас суслики полезут. «Остальные тащите оставшиеся хреновины!» Парни начали заметно нервничать, но указания выполнили в точности. Японцы были тише воды, ниже травы, прижавшись друг к другу, смотрели на происходящее большими испуганными глазами. Они пока не совсем понимали, что делает русский большой босс и что он только что запустил в очрево земное. Еще меньше они понимали, Как все это поможет им бурить стену, которую проще было бы лопатами раскопать? Все равно бесполезно. Своды обязательно рухнут. Второй брус воткнули в откос тем же манером, но на 2 метра выше. Третий на том же уровне, но на 5 метров влево. Четвертый на таком же расстоянии, но на уровне первого. Получился почти ровный квадрат. Откос тихонько гудел. Все, 10 минут перекур. Велес задумчиво глянул на норки местных обитателей. — А чего суслики припухли? Спят, может? Не, они не спали. И, видимо, его услышали. Как по команде, все норки извергли острозубых тварей. По какой-то неясной причине суслики чего-то были очень злые и необыкновенно шустрые сегодня. И вот еще что странно. Их стало почти столько же, сколько было, когда сюда спустились Велес с догом будто заново наплодились за несколько дней. Кто их знает? Может, и правда заново наплодились. А может, братву свою подтянули с других оврагов. «В глухую, пацаны!» — рыкнул Велес, оценив угрозу по достоинству. Оговоренную еще в вечер первого дня команду все успели выполнить почти так же быстро, как это сделали бы солдаты, к примеру, рябовского отряда. Черная ткань затянула тела бандитов тугим корсетом, и они уверенно, правда, с трудом сгибая руки, начали отстреливаться. Круговой обороны тут не вышло, такому их не учили. Сбились кое-как в кучке, но хотя бы друг друга не постреляли, и то ладно. Полезность недавней команды босса оценили уже через несколько секунд, когда сразу три суслика захлопнули острозубые челюсти на ноги Ляпа. Они там так провисели до самого окончания схватки. Ляп и заметил только в конце. Ножом снимать пришлось. Отпускать ногу суслики не желали ни под каким видом. Но зато прокусить ткань зубы зверьков не смогли. Даже сдавить достаточно сильно не получилось. Нанотехнологии — это вам не шутки. Отбились. Суслики перестали нападать, как и в прошлый раз, потеряв более половины от общего своего числа. Оставшиеся попрятались по норкам. Но вот без травм, увы, не обошлось — Усяю откусили ухо и съели. В один прием, кажется, даже не жуя. Увы, тут ничего сделать не смогли. Перевязали, вкололи обезболивающее и пообещали дополнительное вознаграждение, так сказать, премию, когда вернется в город. А что еще сделаешь, если ухо осталось в желудке одного из десятков убиенных или сбежавших зверьков? Хорошо еще зубы у зверьков не были пропитаны ядом, Учаю еще и повезло, что только ухо потерял. Покончив с делом, броню вернули в обычное состояние и отметили тот прекрасный факт, что гудение в недрах откоса стихло. Вот теперь можно действовать, жутко довольный сказал босс, что-то снимая с пояса. Отойдите от откоса подальше, прошептал едва слышно. Я сам не знаю точно, что сейчас будет. Но должно получиться. Эту вещь изготовил не он. Испытаний он также не видел, так что ожидать можно было чего угодно. На разрекламированный изготовителем результат можно было лишь надеяться. Повертев в руках крохотную пластмассовую бляшку с одной кнопкой, Велес хмыкнул и подумал о том, что число сделанных ошибок и предпринятых непроверенных и невзвешенных действий с его стороны уже просто зашкаливает. Ему везет, определенно — Но что будет, если Фортуна повернется к нему задницей? Впрочем, судя по легендам и сказкам, у Фортуны просто шикарная задница. Что тоже неплохо. А ошибок предстоит сделать еще несколько. Одно успокаивает. Эти ошибки им были запланированы. Нажатие кнопки вызвало чрезвычайно интересный эффект. Такой, что у японцев рты открылись а кое-кто из пацанов неуверенно поднял оружие. Внутри откоса что-то протяжно ухнуло, а потом послышался громкий сухой треск. Будто жидкий азот на человека вылили. Кое-кто из присутствующих в своей жизни слышал этот звук и видел, что творилось с людьми, коих бросили поплавать в энтохолодное дело. Откос стал реально хрустеть и менять цвет. От нор, оставленных штырями, поползли серые пятна. Глина становилась, судя по цвету, бетонным раствором, чего, конечно, быть не могло. Трансформация такого уровня не могла проходить без глубинной перестройки самих атомных ядер вещества. А откуда в тех брусах такая титаническая энергия? И как бы они ее смогли направить на процесс перестройки атомных ядер? Да и сам этот процесс удержать в стабильном состоянии, Для таких дел установка нужна размером с немаленький небоскреб, если бы она могла в принципе существовать, такая установка. А тут брус длиной в несколько метров. Бред, конечно. Ничего подобного с откосом не творилось. Виденное ими сейчас являлось не столь фундаментальным процессом. Происходила быстрая цепная химическая реакция. Глина и все в ней находящееся меняло не атомный, а молекулярный состав со скоростью, которой современная наука дать просто не могла. «Откуда?» — взвыли японцы, когда на откосе появилась здоровенная, неровная серая клякса, все еще разрастающаяся, но теперь почти незаметна для глаза. «Как такой технология быть у вас? У вас!» Стали злобно шипеть и тыкать в Велеса пальцами. «Пыхтят, будто задыхаются. Поплохело им, может?» «Намекаете народ деятельности и основной источник дохода?» — ехидно скались, спросил Велес. Повернулся к своим. «Баста! Перекур! Обед! Часа два сюда лезть не стоит. Реакция пока нестабильна. Лучше выждать. На всякий случай подольше». Он зевнул, довольный, словно сытый кот. «Юсотзу, Мицуту, хлам из четвертого контейнера нужно собрать. Крайний срок завтра». «У вас осталось два дня, чтобы все закончить». «Наша стлана!» Заморские специалисты быстро взяли себя в руки, но не совсем. Первые слова ровным голосом сказал один японец, его тут же перебил другой. «Готовы платить много-много за вашу технологию? Вы должны быть в Японии и говорить с нашей министла?» «Ваша сраная Япония послала меня со всеми технологиями!» — рыкнул Велес довольно злобно поправился сразу. Ну, не конкретно меня, но моих людей послала. О, -о, -о расстроенно воскликнули оба японца. Повздыхали, шибко расстроена и отправились собирать оставшееся оборудование. Что, в натуре послали? спросил его чуть позже Роман. Ну, не совсем так, поморщился Велес, заедая рыбные консервы кусочком бекона, прилетевшего сюда в вакуумной упаковке. Их не устроили условия продажи и сотрудничества. Хитрые они и жмоты, к тому же. «Эх, скорее бы уже вернуться в город», — сказал тут один из бандитов. Ели все вместе, присев кружком. Даже охрану сняли в честь события. «Стройка будет завершена? Теперь это просто вопрос времени?» «Вымоться охота! Провоняли все блин!» Велес промолчал, жуя свой бекон. К сожалению, ребят ждал серьезный облом. Из всех присутствующих в город скоро смогут вернуться только трое. Остальным тут куковать еще долго. Эту радостную новость Велес приберегал на потом. Задумывался, как поделикатнее сообщить. Еще о том, как быть, если пацаны в него стрелять сразу начнут. Шестой день шел. Бур запустили ближе к вечеру. Вошел хорошо, удачно, в самый центр серой кляксы. И дальше шел тоже отлично. Серая глина, твердая и вылетавшая с боковин агрегата, вырубалась кусками. Кое-где пылью и мелкими кусочками, но иногда и большими. Вот когда бур скрылся внутри весь, и даже японец в кресле у пульта позади бура стал незаметен в образовавшейся пещере, оттуда вылетел здоровенный кусок затвердевшей глины и вылетел очень неудачно. Щеголь, как раз опосля неслабого перекуса, ковырялся в зубах своей красивой зубочисткой, в пещеру смотрел задумчиво и немного грустно. Философский взгляд его, достойный великих мыслителей древности и обдолбившихся в хлам наркоманов со стажем, взирал на чужую работу. Сквозь неё и дальше, доставая, казалось, до глубинных тайн мироздания». Все чудный миг из хрипящего глазом работающего бура зева пещерки кусок глины и вылетел, врезался в колено и раскрошился. Увы, внутри глиняного снаряда оказался обыкновенный камень под действием неизвестной химии, ставший тверже стали. Когда Щеголь пришел в себя, он посмотрел на свою ногу, сильно согнутую в колене, правда не в ту сторону, куда она от природы обычно сгибается, Шокированный этим чудом, он завизжал так, что с краев оврага вниз посыпались камушки помельче. Народ мгновенно собрался вокруг щеголя, и ему оказали первую помощь. К сожалению, вид так грамотно переломленной ноги их сильно ошеломил, и Жакан, бросившийся на помощь товарищу первым, решил применить анестезию, по рассеянности позабыв, какой хреновый из него анестезиолог. Он, правда, одно время учился в медицинском, но его пристрастие к обнаженным медсестрам и кетамину положило конец его медицинской карьере. Анестезия была проведена мощным хуком с левой. Потом Велес отогнал опасного доктора от бесчувственного щеголя и вколол ему обезболивающее, да занялся перевязкой. Много в таких условиях он сделать не смог, но хотя бы облегчил страдания щеголя». Придется его весь следующий день держать на наркоте, да на антибиотиках. Вообще-то, при завышенной дозировке, чрезвычайно опасных для жизни. Двое, — уныло сказал Велес сам себе, когда закончил возиться с раненым. Уже двое. Блин, везение кончается, мать его. Настал седьмой день. Последний в зоне, как считали все присутствующие, за исключением, конечно, босса.